Опустошенный остров. Хотя уже поздно, тем не менее, все еще светло и тепло. 103-я принцесса и 12 ее молодых спутников-муравьев все плывут и плывут на юг. Ни одна рыбина не смеет покуситься на их черепаший корабль-крепость. Время от времени разведчики делают остановки, чтобы, пуская в ход кислоту, поохотиться на стрекоз, которых они поедают тут же на броненосцы. Сменяя друг дружку на увенчанном горгулье и головой носу корабля, они пристально смотрят вперед, следя за всем, что происходит у них прямо по курсу. Так, сидя на этом наблюдательном посту, 103-я принцесса замечает паука-серебрянку. Он опускается под воду в воздушном пузырьке, застрявшем в шелковом коконе, который он использует как своего рода батискаф. Глядя на такое, остается только диву даваться. Редкие насекомые осмеливаются напасть на их жутковатый корабль. Вот в воде на самой поверхности барахтается четырехглазый жук. Два его глаза глядят под воду, а другие – поверх воды. Таким образом, он может сравнить две картинки причудливого корабля. Ему невдомек, почему на водяной черепахе торчат два муравья, а под нею маячат плавунцы. Но в конце концов он решает не приближаться к ней и довольствуется тем, что прогладывает пару-тройку дафней. Чуть дальше они цепляются за длинные травинки и сбавляют ход. Чтобы освободиться, муравьям приходится пустить в ход багры, и они плывут дальше по Серебряной реке. Туманная пелена мало-помалу редеет. «Земля на горизонте!» – возвещает двенадцатый, который стоит вперед смотрящим. Вдалеке, сквозь ползучие клочья тумана, 103-я принцесса различает бычерогую акацию – Стало быть, река привела ее к 24. четвертому. Двадцать четвертый. Сто принцесса хорошо помнит 24-го, такого боязливого и скрытного. Во время крестового похода на пальцев тот всегда плелся в хвосте и имел обыкновение теряться, что не раз задерживало войско по дороге. Умение теряться было второй натурой этого бесполого солдатика. В тот раз, когда они вышли к бычерогому острову, 24-й сказал... «Довольно наплутался я в своей жизни. Сдается мне, этот остров – прекрасное место, где можно создать новое общество с особами доброй воли. Здесь и сейчас». Надо сказать, что главная особенность Бочарогова острова состояла в том, что там произрастала большая бычарогая акация. И было время, когда дерево этой породы пребывало в полном симбиозе с муравьями. Акация нуждалась в них потому, что они защищали ее от гусениц, тли и клопов-щитников, охочих до ее сока. Так вот, чтобы привлекать муравьев, это растение постаралось сделать так, чтобы в его коре образовались полости и проходы. Больше того, в некоторых ее полостях вырабатывается питательная жидкость, очень полезная для муравьиного расплода. Вот только как это растение ухитрилось органически приспособиться к сожительству с муравьями – 103-я всегда полагало, что между акацией и муравьем куда больше различий, чем между муравьем и пальцем. И уж если муравьям удается сосуществовать с деревьями, почему бы им не попробовать сделать то же самое с пальцами? Для 24-го остров оказался настоящим раем. Там-то, в тени гигантской акации-охранительницы, он и думал создать утопическое сообщество, основанное на единой общности – любви к занятным историям. Благо собратья, оставшиеся с ним на острове, умудрились развить в себе новое, необычное свойство – умение придумывать захватывающие истории и передавать их друг другу с помощью усиков. Так они и жили. Охотились только для того, чтобы прокормиться, а насытившись, большую часть времени занимались тем, что сочиняли всякие небылицы. 103-я принцесса рада, что течение принесли ее к старому товарищу. Она думает – Интересно, что осталось с его утопическим сообществом с тех пор, как они расстались? Посреди острова все так же громоздится дерево-друг, умиротворяющий символ защиты. Однако по мере того, как 13 муравьев, покорителей реки, приближаются к острову, а туман редеет, принцессу охватывает странное предчувствие. Броненосец натыкается носом на темные катыши, мертвых муравьев. Их трупы сожжены кислотой. Это не предвещает ничего доброго. Кругом смерть. Акацию без муравьев пожрала тля. Принцесса подает знак плавунцам пристать к берегу. Муравьи выталкивают корабль-черепаху на пляж. Даже обитавшие здесь тритоны и саламандры, все были уничтожены подчистую. В живых остался лишь один муравей с шестью обрубленными лапами и вспоротым брюшком. Он извивается, точно червяк. Путешественники засыпают единственного уцелевшего вопросами. Он рассказывает, что Давича на них внезапно напали Карлики. Полчище муравьев Карликов двинулось в поход на восток. По велению своей новоявленной королевы правительницы Ши они намереваются захватить Дальний Восток. Вот почему мы столкнулись с разведчиками Карликов, замечает пятый. 103-я принцесса требует у выжившего подробностей. Разведчики-карлики заметили остров и высадились на нем, а спутники 24-го, замкнувшиеся в своем мирке под защитной сенью дерева и только и знавшие, что кормить друг дружку не были разучились драться и защищаться в реальном мире. У существа, не сражаться, остается лишь один выбор – обратиться в бегство. Началась резня. Только 24-му с небольшим отрядом удалось бежать и затаиться в камышовых зарослях на западном берегу острова. Но карлики окружили их, чтобы прикончить. Искалеченный муравей на последнем дыхании. Умереть, успев поведать захватывающую историю, было бы прекрасной смертью для муравья из этого сообщества, сплотившегося ради удовольствия рассказывать и слушать небылицы. 103-я принцесса взбирается на макушку акации и водит усиками, обшаривая дали и сились что-нибудь узнать. С помощью обостренного восприятия, свойственного половой особи, она ищет в камышах уцелевших сородичей из вольного Бочарогова сообщества и находит их в той стороне, куда указал ее умирающий собрат. Между тем, воины из царства муравьев-карликов на кувшинках окружают их и начинают обстреливать кислотой, едва рыжие выставляют из-за камышей кончики своих усиков. 103-я принцесса замечает, что карлики наверстали упущенное. Когда-то они не умели пользоваться своими ядовитыми железами и метать кислотные струи. 103-я помнит, что карлики, хоть они помельче, плодовитие, наделены способностью к обучению и учатся всему быстрее лесных рыжих муравьев. Об их смышленности говорит уже то, что эти муравьи – Пальцы называют их аргентинскими, поскольку, как те сами уверяют, их ненароком завезли вместе с Алиандрами в горшках для украшения дорог лазурного берега. Волей-неволей прибывшие из дальних краев сумели приспособиться к условиям жизни в фонтенблосском лесу. За что, впрочем, поплатились муравьи-древоточицы со оженицами, которые ополчились на пришельцев и были ими же истреблены. 103 никогда не сомневалось, что однажды карлики станут полноправными хозяевами леса. Такого, однако, нельзя было допустить, а для этого следовало действовать по-новому – рисковать, изучать и опробовать новейшие идеи. Стоит рыжим муравьям дать малейшую слабину, и карлики мигом отправят их на свалку, как отживший вид. А пока суд додела, расплачиваться приходится 24-му и его товарищам-утопистам. Несчастных уже загнали на самой верхушке камышей. Надо спешить им на выручку. 103-я принцесса велит спускать броненосец черепаху на воду. Разведчики пополняют запасы кислоты, подготавливаясь к стрельбе. За кормой занимают свое положение плавунцы. Они готовы направить фрегат черепаху к окруженным кувшинками камышам, среди которых разворачивается настоящее речное побоище. 103-я расправляет сенсорные отростки. Теперь она отчетливо различает неприятеля. Карлики облепляют большущие белорозовые лепестки всех окрестных кувшинок. Принцесса пробует их сосчитать. Их добрая сотня, не меньше. Десять на одного. Дело обещает быть непростым. Плавунцы на предельной скорости устремляются вперед. И как только оказываются в поле зрения наблюдателей, засевших на лепестках кувшинок, те выставляют вперед свои брюшки. Их больше сотни – и намного. Выпущенные кислотные струи сродни пулеметным очередям. 13 рыжих муравьев вынуждены укрыться в бронированном кокпите черепашьего панциря, чтобы не попасть под смертоносный обстрел. 103-я, набравшись смелости, высовывает голову из кокпита, стреляет в ответ, убивает одного карлика и тотчас вызывает на себя кислотный огонь по меньшей мере 50 противников. Тринадцатый предлагает направить корабль-черепаху в самую гущу врагов, спрыгнуть на кувшинки и загрызть их челюстями. К тому же, таким образом, рыжие муравьи смогут воспользоваться своими размерами, в чем их главное преимущество. Но пятый поднимает усики. Воздух сгустился от влаги, он предупреждает, что скоро будет дождь. Против дождя никому не устоять. Тринадцать муравьев – поворачивают корабль к острову и прячутся в стволе рога акации, которая должна дать им приют на ночь. Хотя молодое дерево не знает феромонального языка насекомых, по изгибам его ветвей и запаху сока, который стал совсем другим, ощущается, что оно радо возвращению рыжих муравьев. 13 разведчиков разом вскарабкиваются на полое дерево, забираются в его уцелевшие проходы и живо расправляются с паразитами, выгрызающими все на своем пути. Дело это долгое. Дерево кишит червями, тлей и всякими жуками, в том числе точильщиками, которые называются так, потому что, обгрызывая дерево, они издают звук, похожий на скрежет. Сподвижники принцессы загоняют их одного за другим и тут же пожирают. Акация вздыхает свободно. Она оживает и благодарит муравьев на свой манер, угощая их собственным соком, который они перерабатывают в приправу к плоти поверженных врагов. Приправленная соком акации плоть точильщиков – излюбленное лакомство муравьев. Они наслаждаются его необыкновенным вкусом. Быть может, в это самое мгновение и рождается первая муравьиная кулинария. Между тем, снаружи начинается дождь. Черное небо не обмануло. Это один из запоздалых коротких мартовских ливней, который проливается 1 апреля. Муравьи прячутся в глубине полых ветвей дерева друга. Гремит гром. Сквозь похожие на иллюминаторы червоточины в дереве видно, как снаружи все озаряется яркими вспышками. 103-я принцесса устраивается поудобнее, чтобы полюбоваться восхитительным зрелищем. Как разбушевавшееся небо укращает природу Земли. Ветер гнет деревья. Водяные капли смертоносным бичом охлестывают беспечных букашек, еще не успевших укрыться. По крайней мере, на макушках полых камышей 24-му с товарищами есть где спрятаться от натиска дождя. Гроза в разгаре. Вспышки молний слепят 103-ю. Громовые раскаты, кажется, рвутся из-за туч. Даже пальцы пасуют перед эдакой силищей. Три параллельные борозды вспарывают тьму, озаряя все вокруг белым-белым светом. Цветы, деревья, листья, водная гладь – все сверкает, отбрасывая огромные мрачные тени, и после недолгого мерцания вновь обретает прежний свой цвет. Даже коротышки Жанкили вдруг превращаются в великанов в тревожных всполохах грозы. Мерцают кроны плакучих ив. На короткий миг кажется, будто все стихает, как вдруг Снова раздается оглушительный грохот. Угольно-черное небо одна за другой полосует вспышки. Даже круги паутины озаряются белым светом. Видно, как в них в паническом страхе снуют туда-сюда их хозяева, не зная, где спрятаться от неумолимого натиска капель дождя. Короткая передышка, и небо взрывается с еще более громким грохотом. Все магнетические чувства подсказывают муравьям, что гроза приближается. Вспышки молний все чаще сопровождаются раскатами грома. Тринадцать белоканцев собираются в кружок и хватаются друг за дружку усиками. Вдруг дерево содрогается, будто от удара током. Дрожь раскатывается по всему стволу. Пятый в страхе подскакивает. Огонь! В бьет молния, и та загорается. Конец. Макушку дерева озаряет вспышка, а из его коры сочится сок, словно слезы страдания. Разведчики не в силах ему ничем помочь. В разрушенных проходах становится трудно дышать. Гонимые жаром, муравьи спешно спускаются вниз, к корням, и роют землю челюстями, готовя себе убежище от воды и огня. Головы у них перепачканы сырым песком, отчего они становятся похожи на квадратноголовых чудищ. Они прячутся и ждут. Акация горит и стонет в агонии, истекая зловонным соком. Ветви дерева корчатся, словно в предсмертной муке. Становится все жарче. Пламя вздымается так высоко, что муравьи различают его отблески даже сквозь слой песка, который их прикрывает наподобие потолка. Дерево сгорает в мгновение ока, и нестерпимый жар внезапно сменяется холодом. Песочный потолок стекленеет, и прогрызть его челюстями муравьям не под силу. Чтобы выбраться из ловушки, им приходится рыть окольный подземный ход. Дождь прекратился так же быстро, как и начался. Кругом опустошение. Единственным богатством островка была бычерогая акация, от которой теперь осталась куча серого пепла. Шестой окликает всех. Он хочет им кое-что показать. Муравьи сбегаются к ямке, где лежит какая-то красная зверушка. Она вся дрожит и дышит часто-часто. Впрочем, нет, это не зверушка. Это даже не растение и не камень. 103-я тут же догадывается, что это такое. Это догорающий уголек. Он упал в ямку, и его прикрыли от дождя другие угольки. Шестой подносит к нему лапку. Прикасается коготками к его оранжево-красной поверхности и... О, ужас! Коготки начинают плавиться. Жуткое зрелище. Правая его лапка превращается в жидкость и истекает. И на том месте, где у него только что была лапка с парой коготков, теперь торчит обугленный закругленный обрубок. Разведчик высушивает культю с помощью обеззараживающей слюны. «Пожалуй, таким способом можно одолеть карликов», – предполагает принцесса. Отряд вздрагивает от удивления и страха. «Огнем?» 103 говорит «Чего не знаешь, того боишься» и добавляет «Огнем можно пользоваться». Пятый отвечает, что как бы там ни было, к нему нельзя притронуться. Шестой за это уже поплатился. 103 объясняет, что для этого надо соблюдать кое-какие правила. Этот уголек можно подобрать, но прикасаться к нему нельзя. Его нужно переложить в какой-нибудь камешек с выемкой, потому как таким камешком огонь не страшен». Благо на острове их хоть отбавляй. Вооружившись длинными стебельками наподобие рычагов, 13 муравьев ухитряются приподнять уголек и перевалить его на осколок кремня. Оказавшись в этом каменном ларчике, уголек походит на драгоценный рубин. 103-я принцесса объясняет, что огонь хоть и всемогущ, но недолговечен. Парадокс в том, что он способен погубить дерево и даже целый лес со всеми его обитателями, а его самого иной раз может погасить крохотная букашка, просто махнув крылышком. «Наш огонь, похоже, совсем болен», – подмечает видавшая виды воительница, указывая на чернеющие красные пятнышки, которые, по ее разумению, служат признаком плохого состояния здоровья любого пламени. «Надо бы его оживить». «Но как?» «Нужно его воспроизвести». Ведь огонь воспроизводится от соприкосновения с каким-нибудь предметом. Нужно поднести к нему сухой лист, и хотя их осталось в округе совсем немного, муравьи находят на земле один целый листик, похожий на большой желтый призрак. Огонек, словно малое дитя, производит куда большее впечатление, нежели породивший его отец уголек. Большинство муравьев никогда в жизни не видели огонь, и 12 молодых разведчиков в страхе пятятся. 103-я принцесса заклинает их не отступать. Она высоко вскидывает усики и четко изрекает древние феромональные слова. Единственный настоящий наш враг – страх. Муравьям всем до единого известен смысл, а также история этих слов. Единственный настоящий наш враг – страх – это были последние слова 234-й королевы бела киу Киуни из династии Ни Рыжих Муравьев, и произнесла она их восемь лет назад. Несчастная изрекла эти слова, когда она уже тонула, силясь укротить форель. 234-я королева Бела киу Киуни думала заключить союз между муравьями и этими речными рыбами. С той поры муравьи отказались от любых связей с речным рыбьим племенем. Но слова их правительницы навсегда запечатлелись в их памяти как крик надежды, обещавший, что возможности муравьев безграничны. «Единственный настоящий наш враг – страх». Словно для того, чтобы ободрить их, пламя-младенец, взметнувшись высоко-высоко, съеживается. «Надо перенести его на что-нибудь поплотнее», – предлагает шестой, которому не страшна стихия огня. Так, подобрав где сухой листик, где сухую веточку, где деревяшку, они складывают костерок и поддерживают его в каменной выемке. Затем, по совету 103-й принцессы, муравьи подбрасывают в очаг обломки веточек, которые огонь мигом с жадностью пожирает. Полученные таким способом угольки, муравьи осторожно-осторожно перекладывают на другие камешки с полостями, которые они находят тут же, на земле. Невзирая на обугленную культю, самым искусным добытчиком огня оказывается шестой. Раз прикоснувшись к нему, он уже остерегается его. По его указаниям, остальные складывают целую огненную сокровищницу. «Вот с этим мы и пойдем на карликов», – возглашает 103-я принцесса. Надвигается ночь, но процесс добывания огня завораживает муравьев. Они переносят на корабль-черепаху восемь полых камешков с рдеющим огоньком в каждой полости. 103-я принцесса расправляет усики и выпускает резкий феромон. К бою! Энциклопедия. Крестовый поход детей. В первый свой крестовый поход дети отправились из Европы в 1212 году. Юные Аболтусы рассудили так – Взрослые не смогли освободить Иерусалим, потому что у них порочная душа, а мы – дети, и стало быть, непорочны. Этот порыв затронул главным образом Священную Римскую империю германской нации. Группа детей, покинув ее пределы, отправилась в путь к Святой Земле. Никаких карт у них с собой не было. Дети думали, что идут на восток, а на самом деле они шли на юг. Они продвигались по долине Роны, и попутно к их Араве присоединилось еще несколько тысяч детей. По дороге они грабили и обворовывали крестьян. Они думали, море расступится перед ними, как перед Моисеем, и пропустит детское войско, и оно по суху дойдет до самого Иерусалима. Так они добрели до Марселя, но море перед ними не расступилось. Они сидели в Гаване. И тщетно ждали у моря погоды, покуда два сицилийца не предложили переправить их в Иерусалим на своих кораблях. И дети уверовали в чудо. Хотя никакого чуда не было. Те два сицилийца состояли в сговоре с тунисскими пиратами, и они доставили их, только не в Иерусалим, а в Тунис, где их всех до одного продали в рабство за большие деньги на невольничьем рынке. Эдмонд Уэллс Энциклопедия относительного и абсолютного знания, том 3. Большой карнавал. «Нечего тут ждать! Идем!» – послышался голос из толпы зрителей. Жюли не знала, на что они способны в своем порыве, но ее одолевало сильнейшее любопытство. «Вперед!» – согласилась она. Директор культурного центра призвал всех сохранять благоразумие и оставаться на своих местах. «Тише, тише! Это всего лишь концерт!» Кто-то вырвал у него микрофон. Жюли и семеро гномов оказались на улице в окружении небольшой ликующей толпы. Нужно было быстро указать пришедшей в движение толпе цель и направление, куда теперь идти. «К лицею!» – крикнула Жюли. «Отпразднуем это дело!» «К лицею!» – вторили ей все. Уровень адреналина в крови у певицы все повышался. Ни марихуана, ни алкоголь, ни прочие дурманящие средства не могли вызвать подобный эффект. Она была просто в ударе. Сейчас, когда ее с публикой больше не разделяли огни рампы, Жюли отчетливо различала лица. В толпе были люди всех возрастов, как женщины, так и мужчины, как молодежь, так и взрослые. Их было, может, человек пятьсот, сплотившихся вокруг музыкантов в большую пеструю процессию. Она затянула революцию муравьев. Кругом все пели и покачивались. Главная магистраль Фонтенбло превратилась в сплошной шумный карнавал. «Мы новые изобретатели, мы новые мечтатели», – дружно возглашала улица. Девицы из клуба Айкидо соорганизовались в службу порядка и тут же стали перегораживать проезд машинам, чтобы они не испортили праздник. Очень скоро широкий проспект был перекрыт, и рок-группа с поклонниками беспрепятственно двинулись дальше. Толпа росла, как снежный ком. По вечерам в Фонтенбло не больно много развлечений. Зеваки, присоединявшиеся к шествию, спрашивали, что происходит. Ни единого плаката, ни единого транспаранта в первых рядах процессии. Только девчонки и мальчишки, пританцовывающие под звуки арфы и флейты. Теплым и сильным голосом Жюли выкрикивала в такт. «Мы – новые изобретатели! Мы – новые мечтатели!» Она была их королевой и кумиром, волшебной сиреной и пассионарией. Больше того, она вводила их в транс. Она была их шаманкой. Жили упивалась своей популярностью. Она хмелела при виде всей этой толпы, которая толкала ее вперед. Она впервые почувствовала себя не такой уж одинокой. Когда же перед ними вдруг вырос первый кордон полицейских, девицы из первых рядов, походя, придумав довольно странную оборонительную стратегию, кинулись к ним и принялись их целовать. Ну как тут пустить в ход дубинки? Кордон блюстителей порядка рассыпался. Чуть дальше к ним подъехала полицейская машина, но полицейские не решились воспрепятствовать ходу событий, принявших столь масштабный оборот. «Это праздник!» – кричала Жюли. «Дамы и господа! Юные особи! Выходите же на улицу! Забудьте про свои горести и присоединяйтесь к нам!» Распахивались окна, и люди высовывались из окон, желая полюбоваться на длинную разношерстную когорту. «Чего вы требуете?» осведомилась одна престарелая дама. «Ничего, мы ничего не требуем», ответила ей амазонка из клуба Айкидо. «Ничего? Раз вы ничего не требуете, значит, это никакая не революция». «Да нет, как раз наоборот, мадам, в том-то вся соль, мы первые революционеры, не выдвигающие никаких требований». Зрители, казалось, не желали смириться с тем, что праздник ограничивается двухчасовым музыкальным концертом, за который они выложили по сотне франков каждый. Им хотелось, чтобы праздник продолжался во времени и пространстве, и они распевали во все горло. «Мы новые изобретатели, мы новые мечтатели». В процессии присоединялись люди со своими музыкальными инструментами. Им тоже хотелось участвовать в общем хоре. Другие тащили с собой разную кухонную утварь вместо барабанов и барабанных палочек. Многие прихватили серпантины и конфетти. Следуя наставлениям старого учителя, Жюли запела во всю мощь своего голоса, и слова ее песни тотчас подхватили другие. Они дружно слились почти в один эгрегор из пятисот голосов, и в их хор влились голоса целого города. Мы – новые мечтатели, мы – новые изобретатели, мы – крошки муравьи, но мы разрушим старый костный мир. Энциклопедия. Революция детей в Ченду. До 1967 года Чэнду, столица китайской провинции Сычуань, был тихим городком. В этой древней крепости, расположенной на тысячеметровой высоте среди отрогов Гималайского хребта, насчитывалось 3 миллиона жителей, и большинство из них ни сном, ни духом не ведало, что творится в Пекине или Шанхае. А между тем, как раз в ту пору, эти два крупных административных центра стали испытывать тяготы, связанные с перенаселенностью, и Мао Цзэдун решил их расселить. Власти разлучали семьи, высылая родителей в деревню, трудиться не покладая рук на полях. А детей отправляли в учебные центры Красной Гвардии, с тем, чтобы воспитать их верными коммунистами. Эти центры были настоящими трудовыми лагерями. Тамошние условия жизни были просто ужасные. Детей кормили из рук вон плохо. На них испытывали продукты питания с содержанием целлюлозы на основе древесных опилок, и они умирали, как мухи. Тем временем в Пекине шла борьба за перераспределение должностей в партийном руководстве. Случилось так, что Линь Бяо, официальный преемник Мао Цзэдуна и главнокомандующий красногвардейцев, впал в немилость. И тогда партийцы стали науськивать юных красногвардейцев восстать против своих мучителей. То была чисто китайская хитрость. Теперь во имя маоизма дети должны были бежать из маоистских лагерей, учинив расправу над своими наставниками. Оказавшись на свободе, юные красногвардейцы разбрелись по всей стране распространять праведное слово «мао», направленное против продажных государственных чиновников хотя на самом деле многие из них мечтали только о том, как бы бежать из Китая. Они брали штурмом вокзалы и подавались на запад, где, по слухам, пролегали тайные тропы, по которым дети могли скрытно пересечь границу и перебраться на индийскую территорию. Однако у всех поездов, отправлявшихся на запад, конечной станцией был Ченду. Там-то, в этом городке и высаживались тысячи скаутов, которым было по 13-15 лет. Поначалу все было не так уж плохо. Дети рассказывали, как они страдали в лагерях Красной Гвардии, и жители Ченду их жалели. Их угощали сладостями, кормили, им давали палатки, где они могли бы спать, и одеяла, чтобы согреться. Но поток у юных беженцев, все прибывавших на вокзал Ченду, не было конца. Если сначала их было тысяча, то вскоре это число возросло до двухсот тысяч человек». Доброго отношения со стороны местных жителей им уже было мало. Повсеместно начались грабежи. Торговцев, не желавших, чтобы их грабили, избивали. Они пожаловались городоначальнику, но тот не успел принять надлежащих мер, поскольку дети пришли к нему и заставили публично покаяться. В довершение его тоже побили и вынудили убраться из города. После этого дети организовали выборы нового городского главы и выдвинули собственного кандидата – 13-летнего щекастого парнишку, который, впрочем, выглядел старше своих лет и пользовался определенным авторитетом у остальных красногвардейцев. Дети обклеили весь город афишами, призывавшими горожан голосовать только за него. Поскольку новоиспеченный кандидат не обладал ораторским талантом, а его планах сообщали Дадзебао. В общем, Избрали его без труда, после чего он учредил правительство из детей, при том, что самому старшему из них, муниципальному советнику, было 15 лет. Отныне грабежи уже не считались преступлением, всех торговцев обложили налогом в пользу нового избранного градоначальника. Кроме того, каждому горожанину предписывалось предоставлять красногвардейцам жилье. Поскольку городок находился на отшибе, о победе детей на тех выборах никто в стране больше не узнал. Однако горожане, обеспокоенные случившимся, отрядили в район делегацию, наказав ей рассказать обо всем префекту. Тот подошел к делу весьма серьезно и попросил Пекин прислать армию, чтобы подавить повстанцев. И столица бросила против 200 тысяч детей, сотни танков и тысячи вооруженных до зубов солдат. Им приказывали убивать всех, кому меньше 15 лет. Дети пытались оказать сопротивление, тем более, что они находились под защитой города-крепости, обнесенного пятью стенами. Однако жители Ченду их не поддержали. Горожане куда больше беспокоились о том, как защитить своих собственных чад, укрыв их в горах. Два дня к ряду взрослые воевали с детьми. В конце концов, чтобы подавить последние очаги сопротивления, Красной гвардии пришлось вызвать на подмогу бомбардировщики. Всех подростков перебили. Эта история не подлежала огласке, потому как вскоре американский президент Ричард Никсон должен был встретиться с Мао Цзэдуном, и подвергать Китай осуждению было не время. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том. 3.